Глава 15 Крах Черного Барона. Но от тайги до британских морей Красная Армия всех сильней. Я уже упоминал, что перебиравшиеся в Крым солдаты и офицеры в Сюр первоначально не имели никаких планов. Никто не знал, что будет дальше, насколько они смогут тут задержаться. Но оказалось, что в Крыму дела обстоят очень даже неплохо. И главной причиной этого был генерал слащёв.